И ещё мне глянулась его улыбка. Очень открытая, не злая, без всякого притворства. Хорошее лицо, колоритное. Я опять пожалел, что камера осталась дома. Впрочем, снявши голову, по волосам не плачут. «Странно», — подумал я. «Неужели этот парень с метлой — шаман?» «Ты чего это сегодня? Вечером и на работе», — спросила Танука. «Да вот, с утра не заладилось». Вообще-то я занят был. Отложил на вечера, а тут твой звонок. Я и решил прибрать, пока начальница не распсиховалась. Думаю, успею. Андрей полез в карман, вынул ключ и протянул девушке. «Вот, возьми. Идите пока ко мне домой. Я минут через двадцать-тридцать подойду. Где живу, помнишь? Помню». И мы пошли к нему домой. «Он что, дворником работает?» Спросил я, поднимаясь по лестнице. «Надо же ему где-то работать». Философски заметила Танука. «А тебе не нравится?» «Почему сразу не нравится?» «Просто спросил». «Вымирающий посёлок?» Пожала плечами Танука. «Работы нет. Пока была птицефабрика, была какая-то зарплата. Потом появились американские корочка и всё такое. Производство и свернули. Каждый год обещают дотации да толку. А сейчас и электростанцию хотят закрыть. Говорят, нерентабельно. «Дешевле из Добрянки линию протянуть?» «Это ещё что?» «Он кизил! Совсем мёртвый город!» «Шахты закрыли? Работать негде?» «Целые улицы стоят пустых домов?» Все окна выбиты и не души!» «Хоть сталкер снимай!» Она отперла дверь и кивнула. «Заходи!» Зибзеев обитал в типовой панельной многоэтажке на третьем этаже. Никого дома у него не было. В комнате громко тикали старинные часы, отмечавшие каждые полчаса гулким боем. На кухне безумолку болтало радио. «Есть хочу», — объявил я, едва переступил порог. «Целый день пожрать не было времени. Ты можешь чего-нибудь сготовить? Или хотя бы покажи, где у него что лежит?» Танука вдруг замялась. «Жан, знаешь, тебе сейчас нельзя», — сказал наконец она. «Что значит «нельзя»?» Возмутился я. Хочу, чтоб я с голоду подох. От двух дней голодовки не загнёшься. Потерпи, так надо. А то тебе реально может поплохеть. Нет, правда, я не шучу. Заверила она меня, увидев, что я собрался спорить. Завари чаю. У Андрея должен быть зелёный. Но не злись. Хочешь тостиков поджарю? Жарь. Угрюмо бросил я, решив не спорить. Бросил сумку и босиком прошлёпал на кухню. «Есть горячая вода», — через минуту объявила Танука из ванной. «Кто первый мыться?» «Иди ты, я потом». «Эй, а полотенце?» «У меня есть, я тебе дам». Чайник засвистел. Я залил скрученные чайные листья кипятком, накрыл заварник грелкой в виде куклы и прошёл в дальнюю комнату, которая, как я полагал, принадлежала Андрею. Так и оказалось, хотя комната производила странное впечатление. Плакаты с Ревякиным и Летовым чередовались с фотографиями хозяина и его друзей и постерами старых фильмов. Подборка книг на полке – самое хаотическое. От фантастики и эзотерики до учения тольтеков и кодекса Бусида. На столе стоял компьютер и резная статуэтка в локоть высотой. Скорее, деревянный чурбачок с грубо намеченными чертами лица. Что-то языческое, славянский чур. На стене напротив, на проволочных петлях, висела тренировочная деревянная катана, а рядом с ней шаманский бубен, отороченный мехом. Не чукотский ярар, а поменьше. Из чистого любопытства я стукнул по нему пальцем. Натянутая кожа отозвалась приглушенным гулом. Я вздрогнул и почему-то оглянулся, но никого, естественное дело, за спиной не обнаружил. Нервы, нервы. В ожидании Тануки я присел на диван, откинулся на спинку и незаметно задремал. На этот раз без снов. Разбудил меня звонок мобильного. Оказалось, я проспал двадцать минут. Танука всё ещё плескалась. Я всегда поражался, как это девчонкам удаётся часами просиживать в ванной. Мне, например, с лихвой хватает десяти минут. С трудом соображаясь про Сонье, я полез в карман. Звонил Олег. «Жан!» — раздалось в трубке. Голос Олега звучал устало и встревоженно. «Жан, ты с ума сошёл! Ты где? Куда пропал? Ты хоть знаешь, что тут творится?» «Догадываюсь», — вздохнул я и закашлялся.